глава сорок три ни она не знала каких ощущений ожидала от смерти но не таких какое то время ниф осознавала свое тело конечности туловища голова Все осталось в наличии и в целости. Боли не было. Она и не понимала, что готовилась к этой боли, пока с удивлением не обнаружила ее отсутствие. Все было почти как обычно. Ниф не открывала глаз, потому что, каким бы обычным все ни казалось, ей все равно не вполне хватало смелости увидеть, как выглядит смерть. Она неуверенно прижала руку к груди. Что ж, разница все-таки была. Сердце не билось. Один глубокий, прерывистый вдох легкими, которые будто бы удивились, что ими воспользовались. И Ниф все-таки распахнула глаза. Смерть, судя по всему, была полем. Колышущимся зеленым полем. протянувшимся до горизонта во всех направлениях. В траве теснились крошечные белые цветы, источавшие аромат осенней листвы, терпкий и напоминающий о корице. Ниф сочла, что такое несоответствие не должно ее поражать. Она не замечала, что пятится, пока не прижалась спиной к чему-то плотному. Ниф обернулась. Сердце древа громадное, со стволом столь широким, что у пяти взрослым мужчинам пришлось бы держаться за руки, чтобы обхватить его целиком. Белую кору прорезали завитки и затейливые рисунки, золото которых было обведено черным. Свет и тень устилали всю поверхность в единстве и согласии. Ниф посмотрела на узоры прищуренными глазами и подумала, что так они почти похожи не на буквы, не совсем, но все же на нечто доступное к прочтению. Может, картины? Картины из ее собственной жизни, из жизни Ред. Голодный лес, погрузившийся в землю гроб, Тянущиеся к обеим руки, Ниф отступила на шаг. И в этот миг вспомнила его стихотворение из книги, которую нашла в библиотеке прямо перед тем, как Ред исчезла в лесу. Одной быть сосудом, двум отворять врата. Она спалила книгу в приступе ярости, решив, что та не скажет ей ничего полезного. А книга говорила обо всем. Ниф просто еще не знала, как ее читать. Их история уже была написана. И теперь предстала перед ней вырезанная на дереве в пограничном мире, описывающая роли, что они сред сыграли в силу своей любви, безрассудства и горячности. История, подошедшая к концу. Ниф подняла взгляд к кроне сердца древа. Листьев там не было, но на концах ветвей, пригибая их так, что Ниф могла бы, потянувшись, коснуться их, висели яблоки, одно черное и набухшее, одно золотое и сияющее, и одно алое. «Ниф?» Голос Ред, тихий и неуверенный, прозвучал с обратной стороны древа. Ее сестра карабкалась, по огромным будто мосты корням, одетая в прозрачную белую сорочку. И впервые с тех пор, как она ушла в диколесье, похожая на ту ред, которую помнила Нив, длинные медово-золотые волосы без единого завитка, темно-карие глаза, округлое лицо и плавные изгибы тела, не таящего в себе ни крупицы леса. Вены у нее были голубыми. Венчавший голову плющ пропал. Нев посмотрела вниз, на собственные руки и собственное тело, облаченное в такую же сорочку, как у Ред. Худое и бледное, с венами синеватыми, а не черными. Без шипов, без следов чудовищности и магии. Что бы они ни сделали, влили свои силы друг в друга, поглотили противоположные, уничтожая их целиком. После этого от них остались лишь те люди, которыми они были прежде. Должна ли она чувствовать за это благодарность? Ниф решила, что должна. Что мы... Мы обе... Рэд начинала предложение и бросала их, не в силах подобрать подходящих слов для вопроса, ответ на который... и без того знала. Она смотрела себя одной рукой, мягко провела над олбом, где прежде ветвились ее рога. Лицо у нее плаксиво сморщилось. Что полагается чувствовать после смерти? Покой? Облегчение? Злобу? Ниф не знала. В груди у нее застыла пустота, готовая вмещать эмоции, которые так и не пришли. и вместо того, чтобы пытаться во всем разобраться, она обхватила сестру руками и позволила себе заплакать. не мучительно зарыдать, сгибаясь пополам и срывая голос, а тихо заплакать, роняя соленую влагу и медленно освобождаясь от всего, что она так долго носила в себе. К ее волосам прижалось что-то теплое. Рэд тоже плакала. «Они обе это заслужили», — подумала Нив. Слезы, которые они проливали раньше, были вырваны у них бурями, налетавшими слишком быстро и резко, чтобы их избежать. Эти же слезы, тихие и сознательно отпущенные, были другими, необходимыми. Минуты ли, часы ли спустя. Казалось нелепым пытаться уследить за временем, будучи мертвыми. а в усеянном цветами поле ничего не менялось. Они разжали объятия и застыли под ветвями сердца древа, опустив ладони на плечи друг другу. Ред утерла нос рукавом, шмыгнула и глянула вверх. «Яблоки?» «Не думаю, что это на самом деле яблоки», — сказала Ниф, отстраняясь от сестры и, поворачиваясь, под нависшими над ними плодами. Сквозь ветки виднелось светло-серое, голубоватое по краям неба. Стоял нескончаемый пасмурный летний день. Тот голос, который мы обе слышали. Мой. Обе они резко обернулись. Голос прозвучал, как будто бы прямо возле них, но заговоривший появился из-за дальних холмов. Вышагивая такой мучительно знакомой походкой, что мысли у них беспокойно всколыхнулись. Фигура замерла на границе круга, очерченного кроной сердца древа. Лившийся с летнего неба свет падал лишь на самые выступающие части лица. Орлиный нос, болевая челюсть. — Да бросьте, близняшки, Валедрон! Хозяин голоса старался говорить шутливо, но получилось скорее грустно. «Вы же не думали, что так легко от меня отделаетесь?» Ред округлила глаза, сжимая и разжимая руки, вцепившиеся в подол сорочки. Она какое-то время шевелила губами, прежде чем смогла выдавить одно хриплое слово. «Арик, От звука имени свет будто бы засиял ярче. И Нив наконец увидела его лицо. Красивый, как и прежде. Он был одет в белую рубашку и штаны. Черные волосы велись над его зелеными глазами. Ред. Они обнялись, как друзья. Все сложности их взаимоотношений давным-давно затерлись. Арик приник к Ред. крепко зажмурившись, потом протянул руку и к Ниф, обращая на нее зеленеющий взгляд. Уголок его рта тронула едва заметная печальная улыбка. солмер с нами обоями сурово обошелся, да?» Ниф всхлипнула, рассмеялась и прижалась к ним. Все трое замерли, крепко обнимая друг друга, посреди бескрайнего поля, созданного для них смертью. На сей раз первым отстранился Арик. Кивнул на ствол древа, не убирая ладони с плеч обеих сестер. Все должно было случиться именно так, представьте. Пророчества говорили об этом веками. О пронизанной золотом и о королеве теней. Еще с той поры, когда было создано тенеземье. Тирнан даже писала об этом. хотя широкого распространения эти записи не получили. Он изогнул бровь. Их затмила вся эта история со вторыми дочерьми. Ниф подумала о сгоревшей книге и о буквах, которые она видела на корчившейся в пламени обложке. Т.Н.А. Тирнан Нерея Андролин. Она сожгла записи сестры гаи Ниф вздохнула. Внесла это в список своих грехов. Ред нахмурилась. «Голос из наших снов», — сказала она. И на лице у нее одно за другим промелькнули несколько выражений, пока она что-то вдумчиво осмысляла, а потом все чувства проступили разом. «Это был ты». «Это был я». подтвердил Арик, однако произнес это не вполне уверенно. «Но не... Слова принадлежали не мне, не всегда. Думаю, через меня говорила магия. Деколесье?» Лицо Ред на краткий миг просветлело от упоминания чего-то родного. «Магия», — повторил Арик. «Деколесье, да, но и Тенеземье тоже. Вся магия». Он пожал плечами. «Всё это в сущности одно и то же, представьте. Две половины целого». Он заправил за ухо выбившийся локон. Впрочем, иногда разобрать было непросто. Магия это или я всё так смешалось «Мы знаем, каково это», — сказала Ниф. «Магия захватила и изменила всех троих». Арик кивнул. Это не могло длиться вечно, — тихо продолжил он. Деколесия, тенеземья, магия, скрученные узлами ради того, чтобы их сдерживать. Все это стало неустойчивым, особенно когда короли принялись убивать древних, стремясь ускорить распад тенеземья. Конец был предрешен, но он должен был наступить в обоих мирах одновременно, в равновесии. И потому магия использовала нас. — пробормотала Ред. Она бездумно скользила пальцем по ладони, обводя белый шрам, едва заметный на ее бледной коже. Она не могла все закончить сама и потому использовала нас. Слова могли бы стать обвинением, произнеси она их речи. Но они прозвучали просто как объяснение. Магию разделили пополам. Поэтому ей нужны были одинаковые сосуды. Арик перевел взгляд зеленых глаз с Ред на Ниф. Зеркально похожие души, способные вобрать обе половины и держать их в узде, держать в заперти. «Зачем?» — Ред покачала головой. «Зачем всей магии оставаться в заперти? Почему она не может просто... просто быть свободной?» Как до создания тениземья? Она может, — терпеливо сказал Арик. Но разве не из-за этого мы в первую очередь здесь и оказались? Пусть мир больше не населен древними, порабощающими народы с помощью магии, всегда найдутся люди, способные подчинить себе больше силы, чем другие, и люди эти всегда будут пытаться использовать ее во зло. магия «Развращает. Она гниет. Вы сами это видели?» Ред поджала губы, отвела глаза. «Но после того, что мы сделали, она могла бы и прекратить. Прекратить, развращать и гнить!» — пробормотала Ниф. «Она могла бы стать иной, просто свободной». «И доступной для злоупотребления», — сказал Арик. «Или нет?» Он пожал плечами. Глаза Рэд наполнились слезами. Она прижала к груди скрещенные руки. «Зачем тогда диколесью было забирать эмона ради выживания, если оно все это время знало, что должно умереть?» Она сглотнула, и продолжила тише, будто стараясь не сорваться. «Зачем ему было забирать меня?» Деколесью нужно было продержаться до этого момента. Видеть Арика таким сдержанным и слышать его ровный голос было странно. Ниф еще помнила его стоящим в беседке, помятым и растрепанным, отчаянно жаждущим найти способ спасти любимую. Смерть его закалила. Смерть и все то, что он узнал, пока ходил ее полями. Ему нужно было, чтобы ты хранила его в себе, пока не исчезнет тенеземье. Нужен был противовес. Ему и сейчас это нужно, но в несколько ином смысле. Арик помолчал. Мы делаем то, что должны. Будто эхо прилетело из прошлого, донеслось из времен, когда под личиной Арика скрывался другой человек, сказавший эти же слова. Рэд выплюнула сквозь зубы жуткий злобный смешок. То есть оно просто юлило? Мы с Эммоном разделили деколесье между собой, хранили его вдвоем, а в конце все равно должен был остаться лишь один из нас. На поверхности деколесью нужны были мы оба, а когда тенеземье рухнула ему потребовалась лишь одна душа, чтобы запереть магию. Она прижала к груди скрюченные пальцы, будто до сих пор чувствовала корни между костями. В конце концов, должен был остаться один из нас. «Ни один из вас», — мягко сказал Арик. «Это с самого начала должна была быть именно ты, Ред. Диколесью нужна была твоя душа, зеркальная душа сестры». все изначально говорила о вас обеих. Дыхание Ред хрипело и сипело у нее в горле. Ниф чуть отвернулась, закрывая глаза. Их души стали якорями и легли на чаши весов, чтобы удерживать друг друга на месте. Это касается не только тебя и твоей сестры. Она снова и снова слышала эти слова. предупреждение о том, что нечто огромное и всеобъемлющее ляжет на их плечи, на плечи первой и второй дочерей, любящих друг друга так неистово, что их души способны уравновешивать миры. «Вашим душам придется остаться здесь», — тихо сказал Арик. «Теперь, когда исчезли и тенеземьи, и древние, и короли, эта магия утратила свое предназначение». Вашим душам придется удерживать ее в неподвижности, чтобы она не просочилась в мир вновь, чтобы не было ни единого шанса, что все повторится. Ниф почти бездумно прижала руку к груди. Сердце так и не билось. Но ей казалось, что это лишь признак чего-то более серьезного, того, что в теперь мертвом теле У нее недостает какой-то важной части. Она медленно посмотрела наверх. На сердце древе по-прежнему висели три яблока, окруженные голыми ветвями. Черный плод был прямо над ней. Из-под кожуры торчали растущие изнутри шипы. Единственный листок на черенке глинцевито блестел на странном свету. — Души, — просто сказала она. Вот что это такое. Не яблоки. Души. Моя и Рэд. Она скользнула глазами от черного своего к золотому плоду, который сочла принадлежащим Рэд. Потом к простому алому, немного меньшему в размере, перевела взгляд от повисших на дереве душ к Арику. «И твоя». Он коротко кивнул. и моя. Рэд нахмурила лоб и обернулась, поднимая голову к душам яблокам, висящим на древе. «Почему ты здесь? Ты должен... Ты заслуживаешь покоя, Арик. Не может быть, чтобы тебе предназначен был такой конец». «Может, ты не был раньше», — он взмахнул рукой. «Всего этого не существовало до того, как вы обе сюда попали я был он сжал губы подбирая слова я был в ином месте где то меж всего теперь же моя душа здесь вместе с вашими я оказался замешан во всем этом так же как и вы в словах не было гнева он просто рассказывал как и другие волки и другие вторые дочери но все они умерли «По-настоящему. Их жизни утекли прочь, и потому их души смогли двинуться дальше. Со мной вышло иначе. Я...» Он замолчал, не сумев описать то, что с ним случилось. Превращение в тень Солмера из-за сделки, оставившей его в живых лишь отчасти. «Думаю, я вообще не умер. Не по-настоящему». Просто исчез. не Небьющееся сердце Ниф сжалось у нее в груди. «Мне так жаль», — прошептала она, давясь виной от осознания того, что сделали с Ариком, и своими чувствами к тому, кто это сделал. «Арик, мне так жаль!» Его зеленые глаза взглянули на нее, полное понимание. Он знал, разумеется, знал. Было не так уж плохо. Приятно знать, как все устроено. Арик снова едва заметно улыбнулся этой улыбкой, еще более теплой из-за грусти, притаившейся в уголках губ. Ну, все, что касается магии, лесов и теневых подземных миров. А они все-все. Он впервые заговорил так, как говорил прежде, и от этого ей захотелось смеяться и плакать одновременно. Все трое застыли в молчании, одетые в белое, лишённое стука сердца. Ниф снова посмотрела на их души. Разве ей не должно быть плохо без души? Разве душа не главное звено всей сущности? Однако Ниф по-прежнему чувствовала себя собой. По-прежнему любила сестру, любила Арика, любила Солмера. против собственной воли. Она впервые подумала о нем так. И то, что это случилось здесь, в пограничном мире, нехорошем и неплохом, казалось правильным. Она была готова умереть. Впуская в себя королей, становясь сосудом для тенеземья, она знала, что единственный способ совсем покончить — ее конец. Она не смогла бы выносить божественность. Она бы даже не захотела. Но, будучи вправе принимать такое решение за себя, она не могла сделать этого за Ред. Ниф чувствовала покой. Чувствовала, что сможет бродить этими полями, теряя себя и не мучаясь этим. Но Ред... Слезы не переставали течь у нее из глаз. и она все водила и водила пальцами по шраму на ладони. Ниф знала, что сестра думает о своем волке. Несправедливо, что Ред умерла из-за выбора, сделанного Ниф. Время, когда она принимала решение за сестру, прошло. Ниф повернулась к Арику. «Можно прожить без души?» Глаза у него расширились, впервые выдавая, Удивление за все время, проведенное ими тремя в этом странном месте. Не думаю, что хоть кто-нибудь пытался. Такое ее никогда не останавливало. Ниф указала на ветвь с душами, черной, красной и золотой. Это ведь они нас здесь удерживают, верно? Наши души. А если мы... Сделав движение раньше, чем она смогла бы сама себя отговорить, Нев потянулась вверх и сорвала темный плод своей души с древа. Тяжелый, теплый, будто только что принесенный из фруктового сада, он едва ощутимо гудел у нее в ладони. Нев подняла яблоко повыше, отчасти готовая к тому, что Арик попытается отобрать его. — Если я уничтожу это... сказала она, подменяя необходимое слово потому, что он не нашла в себе сил сказать «Уничтожу свою душу». «Все хранящееся в нем тоже разрушится. Вместо того, чтобы просто... просто оставаться здесь, в заперти, все исчезнет». Она сглотнула. «И я тоже исчезну. Отсюда. Отовсюду». Это не должно было звучать настолько умиротворяюще. Она так сильно устала. «Нив!» — Ред шагнула к ней, крепко сжала ее запястье. «Нет!» «Если моя душа уйдет...» — продолжила Нив. «Она заберет с собой всю магию Тенеземья. А твоя здесь именно поэтому, верно? Чтобы уравновешивать мою. Значит, как только моя душа уйдет, ты сможешь вернуться...» Она не представляла, откуда знает, что это правда. Но все равно знала и наверняка. Знание текло к ней, как вода под уклон. Смерть нашептывала ей свои секреты, как прежде Арику. «Рэд, ты сможешь жить...» «Без тебя?» — сестра замотала головой. «Нет, не буду. Я сделала все это для твоего спасения. И не буду теперь жить без тебя!» Ты такого не выбирала. Я выбрала. Может, не... не именно такое? Я не выбирала смерть. Я не хотела заключать диколесье в свою душу с тем, чтобы быть противовесом для Тенеземья и удерживать всю мировую магию. Ред выпрямилась, закинув волосы за спину. В осанке ее сохранилась царственная мощь леса, пусть и покинувшего теперь ее тело. Но я выбрала эмона Я решила впустить в себя корни. И я решила искать тебя и спасать тебя. И если все это требует такого... Она потянулась и так же легко, как Ниф, сорвала с ветви золотое яблоко. Если все это требует такого, то я тоже выбираю. Ниф задумалась. Чувствуют ли ее сестра те же противоречивые вещи, что она сама? Пустоту бытия без души, осознание того, что пустота это не столь уж и плоха. Они обе знали, кто они есть, и она, и Ред. После всего произошедшего они себя понимали. Что хорошего для них сделали эти души, в конце концов? если мы «Уничтожим обе», — медленно сказала Ред, очевидно чувствуя то скользящее в ней знание, что и Нив. Тогда все перестроится. Магия окажется на свободе, обе ее части. Только на самом деле не будет никаких частей. Больше не будет. Магия станет единым целым. Она сглотнула. Целым и свободным. «Свободным и доступным», — тихо сказала Ниф, — «для использования во зло или во благо». Она крепче сжала в руке черное яблоко. Подумала о Солмере и о том, что ощутила, когда забирала у него души королей. Его отчаянное стремление быть хорошим, стать лучше. «Ты хорошая», — когда-то он сказал ей эти слова. Она почти верила им. Никто не в силах быть всецело хорошим или плохим. Хорошее в себе нужно выбирать ежедневно и развивать бесконечно, принимая решение на каждом перепути. Но она видела, как пытается искупить свою вину падший темный бог, а значит, шанс есть у любого. «Поставите на кон судьбу мира ради еще одного шанса на жизнь?» Арик впервые заговорил сукаризной. Ниф не знала, исходит ли та от него, от самой магии или от обоих одновременно. «Ради своей сестры», — отозвалась Ниф. «Однажды я уже так поступила». Пальцы Ред впились в кожуру золотого яблока в ее ладони. «А я никуда не пойду без нее». Алик задумчиво посмотрел на них, держащих в руках свои души. А потом потянулся и сорвал красное яблоко. Уголок его рта приподнялся в лёгкой озорной улыбке, тоже напоминавшей о человеке, которым он был при жизни. Подбросив и поймав яблоко, он проговорил. «Ваши души создали это место. Очевидно, что оно исчезнет, если вы их уничтожите». — Что тогда случится с тобой? — выдохнула Нив. — Думаю, скоро узнаем. Он беззаботно потер яблоко о белую рубашку. — Но, думаю, мне в любом случае стоит держать это при себе. Три мертвых грудных клетки одновременно сделали вдох. Ред и Нив швырнули свои души на усеянную цветами землю. о которую те разбились, будто стеклянные. И наступила темнота.